Часть четвертая. На следующее утро я дал согласие работать на мафию. Рамону отвезли домой, как и обещал Персиков, а меня в этот же вечер доставили вертолетом на базу. Ее точного месторасположения я не узнал, но находилась она где-то в Карпатах, так как летели мы совсем недолго, оказались в горах. Так или иначе... Но самостоятельно выбраться отсюда было совершенно нереально, поэтому я предпочитал не забивать себе голову ненужными мыслями. Небольшой военный вертолет приземлился на совершенно пустынной взлетной полосе, вокруг были только лес и горы. До сих пор удивляюсь, как в такой глуши смогли отыскать подходящее место и провести столь грандиозное строительство. Судя по внешнему виду, покрытие полосы совсем не напоминало заброшенной армии запасной аэродром, а сооружалось специально несколько лет назад. Видно, теневая власть решила обосноваться здесь надолго и всерьез. От места высадки меня на камуфлированном военном уазе долго возили по всяким лесным тропам, дорогам и просто по пересеченной местности. Делалось все с одной единственной целью, чтобы я ни в коем случае не запомнил дорогу. Для обычного человека лес — это просто чаще деревьев, но я точно заметил, что мы несколько раз проезжали по одним и тем же местам. А в конце концов остановились перед основанием высокой, густо поросшей елями горы. Дальше все больше напоминало фантастический фильм Водитель джипа нажал одну из расположенных на панели кнопок и, совершенно обычно на вид скала, вдруг ожила, превратившись в автоматические ворота, и медленно, словно спящий дракон, начала отползать в сторону. Я ожидал увидеть темноту подземелья и был поражен, когда в череве туннеля сверкнули ялкие белые лампы дневного света. Мы въехали внутрь. Там нас встретили два безликих, облаченных в камуфляж парня. Они о чем-то на коротке переговорили с одним из двух моих охранников и пропустили УАЗик дальше. Метров через тридцать были еще одни ворота, но без людей. На нас холодным взглядом смотрел неморгающий глаз камеры видеонаблюдения. Водитель достал и поднял вверх какую-то пластиковую карточку. Железные ворота почти бесшумно открылись и пропустили нас на базу. Мне в мою бытность командиром взвода дшб не раз приходилось бывать на подземных оборонных заводах, производящих обогащенный уран и лазерное оружие. Один из них располагался в Казахстане, другой — радиоактивный, в нескольких десятках километров от Нижнего Тагила. Работали там, вопреки сложившемуся стереотипу, не приговоренные к смертной казни уголовники, а рабочие контрактники, получающие в месяц от полутора до пяти тысяч, тогда еще крепких рублей. Но не я, да и никто другой им не завидовали. В погоне за большой деньгой рабочие в течение двух-трех месяцев из молодых сильных мужчин превращались в жалких и больных. всеми существующими болезнями инвалидов. Наиболее частой из них являлось малокровие, самое серьезное последствие радиоактивного облучения. Что меня тогда поражало, так это не только сознательное решение людей заработать несколько тысяч в обмен на жизнь, но сами условия труда, по сравнению с которыми даже каторжники могли чувствовать себя отдыхающими престижного курорта. Здесь, на базе подготовки боевиков мафии, картина была совсем иная. Везде царили идеально чистота и порядок. Боевики на постах больше походили на восковые фигуры, чем на людей, выполняя возложенные на них функции с автоматизмом, возведенным в степень. Как я потом узнал, на базе за каждым боевиком был закреплен свой участок. А инструкторы постоянно спрашивали с них за малейшее нарушение. И наоборот, если вверенная территория содержалась в порядке, и вверенный объект четко работал согласно внутреннему распорядку, то боевику полагалась премия, автоматически зачисляемая на личный банковский счет. Но не только подготовкой головорезов для кровавых операций, не занимались в череве гранитного монстра. и Здесь же располагались и главный командный пост, компьютерный центр, завод по производству стопроцентно идущего на экспорт в Европу героина и центр психотропного оружия, только недавно организованный высшим руководством. Как я и предполагал, меня не стали словно сопляка таскать на занятия по военной подготовке, С первого же раза я со средним результатом 97 баллов сдал несложный экзамен по стрельбе из пистолета, автомата, снайперской винтовки, зачет по рукопашному бою, вождению автомобилей всех категорий, навыкам диверсионно-тактической подготовки и организации глухой обороны в условиях замкнутого помещения». Затем меня несколько раз проверили на детекторы лжи, задавая всевозможные, взаимоисключающие вопросы, но я уже знал, как нужно себя вести на таком сеансе. Детектор — гениальное изобретение американцев, основан на изменениях электрических и магнитных полей человека при ответе им на различные вопросы. Его можно легко обмануть, имея крепкие нервы и необходимую подготовку. Ее, к счастью, проходили все бойцы взвода охраны «Золотого ручья». КГБ не мог себе позволить допустить до охраны секретного объекта невывернутых ранее наизнанку людей. Помимо всего прочего, я прошел полное медицинское освидетельствование. К моему неподдельному удивлению... обнаружившие у меня небольшую гипертрофию левого сердечного желудочка, хотя врач и сказал, что это не более чем последствия сильного перенапряжения в последние дни. Когда я рассказал ему о пытке электротоком, то он сразу заново переписал мою карту и поставил диагноз «практически здоров». Первые полтора месяца пребывания на базе я жил в одной комнате с громадным гуцулом по имени Иванко. Но он вообще не разговаривал. Как приходил, сразу ложился спать. А утром вставал, умывался и уходил. Только однажды он разговаривал во сне, постоянно повторяя непонятные для меня слова на своем родном языке, весьма отдаленно напоминающим смесь польского и украинского. Через семь недель приехал Персиков и меня сразу же пригласил к себе. Мы встретились в апартаментах руководства, очень напоминающий бункер с тяжелыми стальными дверями и полной системой автономного жизнеобеспечения. Но он сидел во главе длинного директорского стола, уставший и помятый, чем вызвал мое удивление в первую же секунду. вероятно за последний месяц работа отняла у одного из заправил теневой власти слишком много жизненной энергии заметив мое появление владимир адольфович даже как то приободрился нашел в себе силы растянуть тонкие губы в гримасу и молча указал на стул рядом с собой когда я одетый в черну как морпех хробу присел на мягкую бархатную обивку Персиков достал сигареты, предложил мне, а потом, без предисловий, сразу перешел к делу. — Вы показали хорошие результаты, Валерий Николаевич, и мне доложили, что нет смысла дальше продолжать военную подготовку. А, впрочем, именно такого исхода я и ожидал. Хм, я только усмехнулся, решили поучить отца трахаться. «Как я уже говорил, у меня на ваш счет есть конкретные планы. Думаю, вы не откажетесь от моего предложения в течение трех месяцев...» Персиков жадно затянулся. «Перенять изведение нынешнего начальника функции командира подразделения охрана базы». Мне показалось, что он что-то перепутал. «Какого начальника?» «Я хочу предложить вам работу начальника охраны базы. В вашем подчинении будут 45 парней, хорошо обученных профессионалов, с которыми, в отличие от армии, не надо будет тратить нервы. В настоящий момент вы единственный у нас человек необходимого уровня квалификации. Хороших специалистов много, и в охране в том числе». Но на должность начальника охраны базы они явно не тянут. Вам будет предоставлен персональный кабинет с компьютерным оборудованием, мониторами, дублирующими операторские, переносная рация для связи с пятью младшими командирами, отдельно комната с телевизором, радио, аудио и видеомагнитофоном, практически свободное передвижение по всей базе. С правом посещение бассейна, теннисных кортов, тренажерного зала, библиотеки в любое время суток. А также один раз в неделю вы сможете воспользоваться услугами наших девочек. Заметив, что я нахмурил брови, Персиков уточнил. Но ну не волнуйтесь, каждый раз будут новые, со всеми, так сказать, гарантиями. Ваша клада остается на прежнем уровне — 30 тысяч долларов, до тех пор, пока окончательно не войдете в курс дела и не отработаете два месяца испытательного срока на месте начальника охраны. Словом, я предлагаю вам все то, чем вы занимались до недавнего времени, только с куда меньшими хлопотами, большим комфортом, несравненно большей материальной заинтересованностью. И если хотите, возможностью не участвовать в акциях, предусмотренных первоначальным планом, обстоятельства сложились несколько иначе. Нынешний начальник охраны очень сильно провинился, и мы решили его уволить, как только он введет вас в курс дела».